Мэри Хиггинс Кларк «Пусть девушки плачут». Благодарности Вот и опять, закончив книгу, я написала слово «конец». Когда пытаешься рассказать интересную историю, это всегда требует напряжения ума и в то же время приносит радость. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы мой читатель увлекся, читая уже первую главу, и испытал удовлетворение, прочитав эпилог. А теперь поблагодарю тех людей, без помощи которых достижение этой цели было бы невозможно. Майкла Корду, который является редактором моих книг и путеводной звездой вот уже более 40 лет. Еще раз спасибо, Майкл. Мэрисио Ручи, главного редактора издательства Simon энд Шустер», чьи замечания и предложения неизменно помогают сделать книгу лучше. Кевина Уэлдера за его грамотные и толковые советы по поводу работы детективов и органов охраны правопорядка, моего сына Дейва, который работал вместе со мной над каждым словом этой книги до самого ее конца, мою невестку Шерон за ее неоценимую помощь в исправлении огрехов. И, наконец, но не в последнюю очередь, всех моих дорогих читателей. Надеюсь, вы будете читать этот роман с таким же удовольствием, с каким я его писала. Спасибо и всех благ. Мэри.